Эмпатический призыв к пациенту не совершать суицида или парасуицида. Отстаивание позиции, что суицид не решение проблемы. Обнадеживание пациента и выработка способов решения проблемы. «Подержание контакта с пациентом и следование терапевтическому плану…» при непосредственном и высоком суицидальном риске Терапевт действует более активно при высоком суицидальном риске Терапевт обычно не предпринимает активного вмешательства для предотвращения парасуицида, если только нет высокого риска для жизни Терапевт действует более консервативно с новым пациентом Терапевт выясняет, не относятся ли суицидальные действия пациента, к корреспондентному поведению. Терапевт пытается прекратить вызывающее суицидальное поведение события. Терапевт учит пациента, как предотвращать эти события в будущем. Терапевт выясняет, не относятся ли суицидальные действия пациента к оперантному поведению. Терапевт отыскивает реакции, которые соответствуют требованиям терапевтического плана и одновременно выступают факторами естественного подкрепления. Терапевт применяет факторы отрицательного подкрепления. Терапевт ищет оптимальную реакцию, которая была бы естественной, редуцировала вызывающие проблемное поведение события при респондентном поведении, При минимальном подкреплении, при оперантном поведении. Терапевт пытается добиться от пациента несколько улучшенного поведения перед проведением вмешательства. Терапевт проявляет гибкость относительно вариантов реагирования. Если терапевт планирует принудительную госпитализацию, то не скрывает причин такого намерения. Предвидение возможности повторения суицидального или парасуицидального поведения. Сообщение о суицидальном риске пациента членам его социального окружения.